Однажды мне вручили телеграмму от Спейта из Нью-Мексико, где этот парень разрабатывал жилу, с которой я получал проценты. Пришлось туда выехать, и я проторчал там два месяца. Мне не терпелось вернуться в Пиньо и опять зажить в свое удовольствие. Подойдя к хибарке, я чуть не упал в обморок. Макс стоял в дверях. И если ангелы плачут, то клянусь в эту минуту, Они не стали бы улыбаться. Это был не человек. Зрелище, честное слово. На него стоило посмотреть в ларнет, в биногль, да что там, в подзорную трубу, в большой телескоп Ликской обсерватории. На нем был серток, шикарные ботинки, и белый жилет, и цилиндр, и герань, величиной с пучок шпината, была приклепана на фасаде. И он ухмылялся и коробился, как торгаш в преисподней или мальчишка, у которого схватило живот. — Алло, Энди, — говорит Мак, цедя сквозь зубы, — рад, что ты вернулся. Тут без тебя произошли кое-какие перемены. — Вижу, — говорю я, — и сознаюсь, это кощунственное явление. Не таким тебя создал Всевышний Мак Лонсбери. Зачем же ты надругался над его творением, явив собой столь дерзкое непотребство? — Понимаешь, Энди, — говорит он, — меня выбрали мировым судьей. Я внимательно посмотрел на Мак. Он был беспокойно возбужден. Мировой судья должен быть скорбящим и кротким. Как раз в этот момент по тротуару проходила какая-то девушка я заметил, что Макс словно бы захихикал и покраснел, а потом снял цилиндр, улыбнулся и поклонился, и она улыбнулась, поклонилась и пошла дальше. Ты пропал, говорю я, если в твои годы заболеваешь любовной корью. А я-то думал, что она к тебе не пристанет. И лакированные ботинки, и все это за какие-нибудь два месяца. «Вечером у меня свадьба. Вот эта самая юная девица, — говорит Мак, — явно с подъемом. Я забыл кое-что на почте, — сказал я, и быстро зашагал прочь. Я нагнал эту девушку ярдов через сто. Я снял шляпу и представился. Ей было это к лет девятнадцать, а выглядела она моложе своих лет». Она вспыхнула и посмотрела на меня холодно, словно я был метелью из двух сироток.